Первый промышленный шпион на Руси был счастлив. Можно было бы даже сказать, что он на небесах, если бы не железный захват, храпящий ему в ухо мадам Брошкиной, из которого он до сих пор не смог освободиться. Не помогло и высочайшее искусство лучшего ниндзи страны восходящего солнца. Даже во сне... Мадам Брошкина не хотела расставаться со столь экзотическим клиентом. Экзотическим во всех смыслах. На рассвет уже близко. Если он ничего не предпримет и на этот раз, операция опять будет провалена. Уже целую седмицу он не предпринимал никаких активных поисков формулы папы. По вполне понятным причинам. И тут шпиона осенило. «Мыса!» Пискнул он в ухо Брошкиной И тут же об этом пожалел. Оглушительно взвизгнув, Мадам взметнулась вверх, Откидывая от себя шпиона. Видно, спросонок приняла его за мышь. «Апеллация откладывается» сообразил теряя сознание Акира и плавно стек со стены. Самым зверским посланником синдиката в горячую точку был Михаил Апотапыч. У него было не просто задание, а спецзадание, в которое, по правде говоря, он так до конца и не въехал. Понял только одно. Егусе Срочно потребовался гребешок, и не какой-нибудь, а именно тот, что лежит в кармане у фрау Греты. Его надо срочно прихватизировать, и не когда-нибудь, а сразу, как только он перекочует в карман к папе. Своих гребешков ей мало, — рычал Михайло Потапыч, развешивая оплеухи направо и налево. Местные авторитеты в лице, а точнее сказать в морде, небольшой стаи волков и пары маленьких, но очень борзых мишек потерпели сокрушительное поражение. Если проще, были биты и обращены в позорное бегство сильно подпорченной шкурой. Теперь Михайлон наводил порядок среди своих новых подданных. В отличие от наших, российских, подданные попались довольно бестолковые или притворялись таковыми, дабы увильнуть от миссии, возлагаемой на них Михаила Потапычем. Они были жутко напуганы программной речью своего нового вождя. Смысла этой речи он и сам толком не понимал, но честно процитировал все, что долго учил под руководством опытного инструктора Гены. «Главное — вдохновить массы на великие дела», — втолковывал тот косолапому ученику. «А потом толкни камешек, лавина покатится, из искры возгорится пламя, из пламени лесной пожар». Стуча от страха зубами, закончил Мишка, с ужасом думая о предстоящей загранкомандировке. Зелененький домовой еще долго инструктировал Михаила Потапыча, вдохновляя последнего на великие подвиги. И даже речь вступительную написал. Теперь Михаила вдохновлял ею свою новую паству Поздравляю вас, ревел Косолапый, с вступлением в боевую дружину Интернациональной антилюдовской коалиции. Отныне вы бойцы невидимого фронта. И пусть трепещут наши враги. Их песенка спета. В бессильной злобе адские наймиты Интернациональная коалиция начала тихонько пятиться. Им почему-то не хотелось становиться бойцами этого самого невидимого фронта. «Куда?» — рявкнул Потапыч. «Я еще не закончил». «Все замерли». «Так, о чем я остановился?» Сбитый с толку Михаила Потапыч напряг извилины. Короче, нужен доброволец, чтобы стырить гребешок. Лиса отреагировала мгновенно, нападав ногой ежику, стоящему по стойке смирно рядом с ней. Тот кубарем выкатился вперед, вскочил и яростно погрозил кулаком рыжий, которая тихонько чавкала от боли, прыгая на одной лапе. «Молодец!» — одобрил Михайло. «Орел! И вид у тебя боевой, драчуны! Люблю таких! Берите пример!» — рыкнул он на остальных. «Живой вернется, героем станет!» Ежик гордо задрал нос. «А коль вернуться не судьба будет, памятник поставим!» Семье почет и уважение до конца жизни проравиантом снабдим. Ёжик бухнулся в обморок. — Что это с ним? — заволновался Михайло. — Да и это вон от радости! — поспешила успокоить Потапыча леса. — Ну, вы тут пока план операции обдумывайте, а мы вокруг побегаем. — Предложила она. — Бдить будем. «Враг не дремлет, мало ли что!» «Добро!» — согласился Михаил Потапыч. Антилютовскую коалицию как ветром сдуло. Михаил и не подозревал, что его пламенная речь, старательно заученная со слов Гены, сработает с точностью до наоборот. Вести по лесу разносились быстро, Леса Тюрингии опустели.